Глава 24. Я обтряхивала драконье яйцо от соли своим мокрым после долгожданного мытья в бане полотенцем и думала, как же удачно староста купил у нас фигляра. То ли не смог расстаться с товарищем по несчастью, то ли отомстить хотел, но на предположение увести эту нежить далеко от городка и выпустить в горах, ну или казнить, староста как-то смущенно переглянулся с фигляром отмахнулся, сунул нам еще один кошель и велел пока что запереть нашу добычу в сарае. «Интересно, что он будет делать с фигляром?» – задумчиво пробормотал Рут, как обычно угадав мои мысли. Я даже подняла голову и испытующе посмотрела на степняка, усиленно думая о том, что староста вполне мог оставить себе нежить ради того, чтобы продолжать безобразничать и сваливать это на пленного. «Думаешь, будет использовать как прикрытие?» – усмехнулся орк. Я охмыкнула и вернулась к чистке скорлупы от соляного налета. Удивительно, как ему это постоянно удается. Да и не только ему. Неужели у меня все мысли на лбу написаны? Что бы там ни думал себе староста, но мы молчали о его увлекательном занятии, потому что его оплаты с лихвой хватило на двух недостающих лошадей, а Аферин, еще и стащенный у стражника меч, продал под шумок. Нейтин был еще задумчивее, чем раньше, но все же старался поддерживать беседу, и расспрашивал нас о кланах, видимо, решил и вправду остаться с нами до конца. «Посторожить его, пока вы отдыхаете?» Отстраненно предложил он, когда я задумалась и замерла с поднятым полотенцем. «Нет, спасибо, оно будет у меня», получил наемник от меня закономерный отказ. «Как скажешь, тогда я пойду спать». Нейтинг слегка склонил голову, поднялся и ушел наверх из-за общего стола. Очень скоро за ним ушел идувшийся сандер Слушать о фигляре, не видя нашей погони до этого, ему было особенно обидно. А Ферен с Агатой, напротив, слушали с удовольствием, совсем не горя желанием побегать с нами за компанию по загаженному лесу. «Уедем на рассвете», — напомнила я, вставая из-за стола. Я первый по караулю. Вася развернулся на лавке боком к окну, чтобы видеть и улицу, и немногочисленных постояльцев внутри, разумеется, дважды проверенных. «Ага» отмахнулся Мар, продолжая рассказывать оставшимся за столом товарищам небылицы. Рут поднял драконье яйцо славки, бессовестно оттеснив меня, и понес его наверх, кивнув и мне идти следом. Но когда он повернул к своей комнате, расположенной как раз напротив моей, я возмутилась. «Ну уж нет, а вдруг его нужно будет греть ночью?» «Не нужно, Вель, ты же видишь, что оно в порядке. Спи спокойно, наседка, если только тебя саму греть не надо» усмехнулся Орк и захлопнул дверь у меня перед носом. Я фыркнула, легонько стукнула кулаком по двери для порядка и пошла к себе. Поворочавшись в постели минут десять, я села, раздраженно глядя в окно. «Раскомандовался!» – буркнула я, поджав пальцы на босых ногах. Посидев еще немного, я поняла, что не усну так просто. Может, полная луна так на меня действовала, а может, я где-то в глубине души злилась, Наруто. Яйцо бесцеремонно отобрал указывает мне постоянно, а я, между прочим, мать веды с недавних пор, подкалывает меня, жениться не собирается. Я хлопнула себя по лбу, поняв, что мысли мои зашли не в ту степь. Подкалывает и указывает, потому что мы друзья, яйцо забрал, чтобы я выспалась, ну а с этой никому не нужной свадьбой мы и так все решили миром. Выходит, я просто на него обижена, а в нашем положении это не только глупо, но и опасно. Решительно поднявшись, я на носочках вышла по скрипучему полу в коридор, поддела запор в комнате напротив кинжалом, только вздохнув от знакомой ситуации и вошла в открывшуюся дверь. Вель, его не надо греть», — сонно пробормотал Рут, даже не повернувшись. «Знаю», — я заперла дверь и бросила кинжал на стол. «Меня надо». Проснувшись только от Гомона в коридоре, я резко подхватилась и не сразу сообразила, что в окно вовсю льется солнечный свет. Заметила я его даже скорее по бликам на золотистой скорлупе, переложенного мне под бок яйца. «Почему меня не разбудили?» Я высунула в коридор голову. Мужчины ограничились многозначительными смешками, а Агата тут же, понимающе принесла мои вещи из комнаты напротив. Спускаясь вниз с драконьим яйцом в руках, я вынуждена была признать, что оно стало намного тяжелее за то время, что его носил Рут. «Там уже взрослый дракон, наверное». Я с сопением и пыхтением донесла его до лавки и прислонила к стене. Фух, надо обязательно посмотреть на просвет. Вечером посмотрим. Ферин подвинулся ближе и задумчиво потрогал драконье яйцо, заодно устраивая его удобней. В таверне на первом этаже не было никого постороннего, только наша компания и сонная подавальщица, так что мы, ничуть не скрываясь, обсуждали бесценного детеныша внутри, примеряясь к размеру и весу яйца. «Да, потяжелел», – подтвердил вор, задумчиво скребя непривычно выбритый еще накануне вечером подбородок. «Растет, наверное». «Не зря мы его остудили». «Выходит, что не зря». Я покосилась на орка, вынудившего меня прекратить нагревать яйцо пару дней назад, но он промолчал и вообще никак не отреагировал на факт своей правоты. «Так, быстро доедайте и поедем», – скомандовал Мар, – «раз уж мы все сидели и не трогались с места». Я отпила молоко из жбана через край и задумалась. Что такого случилось с драконьим яйцом в последнее время, что детеныш внутри потяжелел? Остыло, да, но не только это. Еще его слишком обильно посыпали солью. Как это могло повлиять на дракона, я не бралась судить, но и отбрасывать тот факт, что песок на побережье тоже был соленым, нельзя. Поехали, тронул меня за плечо Рут. Я кивнула, допила молоко и поднялась. Хель еще издали тянула шею и присматривалась, нет ли во дворе телеги, в которую я снова могу ее запрячь. Убедившись, что для нее у меня только седло, лошадь воспряла духом и даже милостиво позволила мне ее почистить как следует, включая копыта. «Что дракону хорошо, то кобыле больной круп», усмехнулась я тщательно этот самый круп и очищая от возможных остатков просыпавшейся соли, как обещала еще на прошлом дворе. «Драконы любят соль?» Удивилась Агата, оседлавшая рядом свою рыжую кобылку и с тоской поглядывавшая на торчавшую из сидельной сумки книгу Альмора. «Не знаю», – и отвела взгляд, поняв, что давно не вспоминала нашего погибшего друга. «Поищи это в книге, вдруг что-нибудь будет написано. И найди уже, наконец, чем нам кормить этого чешуйчатого, если он вдруг вылупится раньше, чем мы доставим его в драконье гнездо». «О золотых драконах там пока что было ровно два слова», – вздохнула ведунья. «Они уникальны. Больше ничего». «Исчерпывающее описание», – я тяжело вздохнула. «Это лучше, чем ничего». Рут поднялся в седло и взял из рук Мара драконье яйцо, чтобы пристроить его перед собой. Я застегнула седло на Хеле, проверила подпругу и оглянулась на остальных. Наш маленький отряд был в полной готовности. И Нейтин, разумеется, никуда не делся, глядя на меня в немом ожидании команды выдвигаться из города». Я еще раз тяжело вздохнула и вскочила в седло. «Поехали!» – буркнула я, неохотно примеряясь к роли матери клана. «По двое в ряд. Смотрим по сторонам. Соль все взяли?» Рут с одобрением хлопнул меня по плечу и поехал первым, вынудив и меня невольно не только тронуться за ним, но и скорее нагнать, кивнув Васию и вовсе ехать далеко вперед, как самому зоркому. Выезжали мы через противоположные ворота города, направленные на юго-запад. Легкий ветерок клонил сочные травы к земле, вдали приветливо шумел лес, залитый солнцем. Староста выгуливал фигляра на длинном поводке вдоль городской стены. Я остановила хель так резко, что лошадь едва не встала на дыбы. Староста заметил нас, смутился и поспешно повел своего нового питомца в другую сторону, прочь от нас. Я оглянулась на ворота, над ними была прибита к балке кривая шильда с блеклой надписью «Большие попики» явно оставшаяся еще от верстового столба на краю деревни. «Это многое объясняет», — хмыкнула я. «На въезде не было названия», — Ферин тоже оглянулся и прыснул от смеха. «Город совсем маленький, просто деревню забором обнесли. Его еще даже не просмолили и вывески не везде повесили», — я махнула рукой. «Потому и староста мэр. Железное плато на самом краю горизонта приближалось медленно и незаметно обещая встретить нас, если не на этой неделе, то на следующей точно. Само плато пока еще не было видно, но угадывалось серой полосой в дымке. Красиво, уныло рассматривала его Агата. А сказала так, будто имела в виду «провались оно в бездну», усмехнулся Васей, поменявшийся с Сандром спустя два часа пути. «Провались оно в бездну», не стала спорить девушка. «Не нравится мне это плато, даже рядом с ним проходить страшно без брода. «Скоро дорога заберет правее», — вынырнул Ферин из-за карты. «Тракт пойдет через несколько деревень, потом только лес, а под конец почти вплотную к скале». Ведунья поежилась. «А что с этим плато не так?» — нагнал Наснейтин. «И вы, кажется, говорили о Броде». «Внутри железного плато живут довольно опасные твари. Я помимо воли перебрала недавно зажившими ногами в стременах. А Брод был нашим проводником» такой рыжий ошметок, довольно мерзкий гном». «Точно он!» – наемник хлопнул себя по бедру. «Я его знаю». За неимением развлечений получше мы обратились вслух, стянувшись поближе к Нейтину. «Даже не столько его самого, как его нареченную, Милку. Как раз в подгорном городе с ней познакомился пять лет назад». «Что-то такое припоминаю», – я наморщила нос, силясь вспомнить, что же гном мне рассказывал о своей гномке в пещерах. Она кузнец от всех богов, золотые руки. Наемник тронул свой меч, погладил по ножным, владеет рунами и немного магией. Кузнец! Дошло до меня. Неудивительно, что он так бежал от нее. А уж теперь, став оборотнем, попробовал бы он обратиться при ней. Мигом отгреб бы молотом промежглаз. В принципе, не оборачиваясь обратно, он уже мог добежать до гор. Прикинул Рут, глядя на север а там и молотом получить. Хорошо, если так, ведь мог и попасться по дороге демонам. Ферин еще глубже закопался в карту. Не попался, как можно увереннее, ответила я, хоть и сама здорово сомневалась. Нужен он им, как мертвому припарка. Скоро будет деревня, вор стал поглядывать налево, туда, где за редким пролеском появились поля. Она чуть в стороне от дороги, у озера. Как раз вечереет. Лучше не останавливаться у дороги. А деревня была бы кстати. Мар глянул на медленно скатывавшееся по небосводу солнце. Спустя пару минут Рут подъехал вплотную ко мне. Молча взял мою руку и положил ее на скорлупу. Под ней снова ощущалось легкое копошение. Я умру от любопытства, если сегодня не увижу этого дракона. Благодаря разнице между лошадьми, я без труда и ухом прижалась к драконьему яйцу. Придется разорить местных на дрова». Дорога ответвилась в сторону совершенно внезапно. Еще и немного назад забирала, так что мы едва не проехали поворот. Повезло, что на развилке стоял отправленный вперед Сандер, терпеливо дожидавшийся нас в тени под раскидистым кленом. Парень недовольно поглядывал вверх и подкидывал маленький камешек на ладони. Сверху на него глумливо каркал ворон. «Вон там, за полем, уже крыши виднеются». Сандр указал вдоль дороги, опустив на мгновение руку с камнем. И этим тут же воспользовалась наглая птица, бросив в него таким же камешком сверху. «Мерзкая пернатая!» Парень запустил в крону свой снаряд и потер пострадавшую макушку. Потом посмотрел на меня с надеждой в глазах. «Подстрелишь его, а?» Я покачала головой, пряча улыбку. «Во-первых, разбирайся со своим обидчиком сам. Во-вторых, воину не к лицу убивать беззащитных. Он смутился, но ненадолго, потому что ему в голову прилетел еще один камешек. Я обернулась к дереву и тронула лук в колчане. Ворон мгновенно спрятался среди листвы, каркнув напоследок особенно гневно. «А когда уже будет готов мой лук?» – встрепенулся Ферин. «Скоро!» – я глянула на притороченную к через сумкам заготовку, приобретавшую все более приличный вид по мере того, как я ее остругивала в пути. Приземистые домики провожали нас взглядами прищуренных окон с задернутыми занавесками, карканьем назойливого ворона и редким перебрехом собак. «Будто мертвая», – шепотом сказал Ферин, уже видевший с нами подобную картину в деревне, разоренной плакальщицами. «Собаки желают», – успокоил его Рут. «Похоже, что жители раньше не сталкивались с клановыми воинами, да еще и в таком количестве. Прячутся», «Все равно нам в крайнюю», хмыкнула я, тем более, что тот самый задиристый ворон уже сел на угловой столбик в заборе крайней хаты. «Это обязательно», – набучился Сандр. «Давайте в любую другую, там эта пернатая тварь сидит». «Это традиция», – Рут потрепал его по голове, испортив хвост из косичек и направил лошадей к воротам. «Давай, просись на постой, набирайся опыта». Было видно, что парню много чего хотелось ответить на это, но выучка победила. Перечить отцу он не стал, послушно спешился и побрел во двор. С минуты он стучался к тихим хозяевам и настороженно прислушивался к тому, что происходит внутри дома. А потом резко отскочил от двери, когда она распахнулась. «Чего тебе?» – на порог выскочила взъерошенная девчонка лет 15 с массивной сковородой наперевес. «На ночь остановиться!» – Сандр попятился еще на всякий случай. Девчонка опустила кухонную утварь, Ловко скинула ее со сковородника и легонько ткнула длинной ручкой парня в грудь. Тот отступил еще на шаг и отряхнул вымазанное сажей место. «Не нежить!» – констатировала маленькая хозяйка и отставила сковородник в сторону, обвела нас всех цепким ярко-зеленым взглядом. «Много вас?» «Все, что есть!» – я обвела рукой нашу компанию. «А кто у тебя взрослый в доме?» «Я!» – она неприветливо встала на верхней ступеньке крыльца уперев руки в бока, отчего через прямой темный сарафан проступила осиная талия. «И воробушек!» Услышав свое имя, к ней перелетел ворон, сел на перила и каркнул на Сандра. «Не веду ни часом! усмехнулась я, глядя на нее. «Ведьма!» — поправила она, ничуть этого не стесняясь. Агата выехала вперед и как-то необычно взмахнула рукой, приветствуя свою младшую сестру по магии природы. Девочка недоверчиво сощурилась, присматриваясь к нашей ведунье, но ее личико быстро прояснилось, так что на вход она махнула нам уже вполне миролюбиво. «Добро пожаловать! Зовите меня Фиса!» Лошади недобро косились на ворона, а птица, в свою очередь, прохаживалась по забору перед ними с видом надзирателя. И пока Мар, Сандр и Нейтин распрягали лошадей, а Агата помогала Фисе приготовить ужин, мы с Рутом и Ферином складывали костер. «Скоро стемнеет!» – вор глянул на небо как раз разгорится хорошенько отлично я бросила в огонь последнюю охапку дров и прикинула не займется ли крыша дома от разведенного посреди двора костра поголовно черные куры задумчиво рассматривали нас важно прогуливаясь вокруг пока солнце еще не зашло окончательно и приходилось то и дело отгонять их от огня чтобы не приготовить ужин ненароком прямо на свежем воздухе дистанцию держал только ворон воробушек присматривавший за птичьим двором все с того же забора Сандр пытался пару раз, будто невзначай, проходя рядом, дернуть того за хвост, но ворон каждый раз угрожающе распахивал крылья и клюв, давая понять, что клюнет за малейшую провидность. «Не больно-то и хотелось!» – бурчал парень и шел дальше, посыпая соль с осиной вокруг лошадей и расталкивая кур ногами. Несушки настырно пытались попробовать, что же такое он сыплет на землю, так что до наступления темноты Сандру пришлось обойти двор трижды, поправляя соляную линию. Зато куры так основательно разгребли соль по всему двору, что демоны будут отплясывать на нем, как на раскаленных углях, если вдруг забредут сюда. Огонь вился выше моего роста, разбрасывая снопы искр, когда в самый жар попадала сосна, высвечивая пляшущими пятнами опустевший двор, золотое яйцо и сидевших вокруг воинов. Фиса с любопытством наблюдала за нами с крыльца вместе с вороном, хоть ближе и не подходила. «Дождь ночью будет». Агата отошла от забора, через который виднелось озеро за деревней. «Воздух тяжелый. Давайте посыплем солью и в самом доме, ведь здесь может размыть водой». Я кивнула и отвернулась от огня, чтобы убедиться, что стемнело достаточно. «Так, пора». Я погладила драконье яйцо и отодвинулась от костра.